Глава 65. Пепел, жемчуг, покрывало и поцелуй. Середина февраля 1817 года. Когда Лукас и прочие слуги покидали аббатство Хартфью, Стивен одевался в своей комнате в доме на Харли-стрит. В Лондоне никого не удивишь экстравагантностью, но из всех экзотических мест столицы В комнате Стивена бесспорно принадлежало первое место. Там хранилось множество ценных, редких и прекрасных вещей. Если бы кабинет министров или тот господин, что возглавлял английский банк, проникли в комнату Стивена, они решили бы, что все их финансовые проблемы решены. Они немедленно выплатили бы все британские долги и отстроили Лондон заново. Благодаря щедрости джентльмена с волосами словно пух на отцветшем чертополохе, Стивен владел фамильными драгоценностями неведомых королей и вышитыми одеяниями коптских патриархов. Цветочные горшки на подоконниках содержали отнюдь не цветы, а украшенные рубинами и жемчугами кресты, драгоценные резные миниатюры — и реликвии давно распущенных монашеских орденов. В буфете хранилась часть росписи потолка Сикстинской капеллы и бедренная кость бахтского святого. Шляпа святого Христофора свисала с деревянного гвоздя за дверью, а значительную часть пола занимала мраморная статуя Лоренцо Медичи, работы Микеланджело. до недавнего времени украшавшее надгробье этого великого человека во Флоренции. Стивен брился, глядясь в маленькое зеркальце, пристроенное на колени Лоренцо Медичи, когда за его спиной возник джентльмен с волосами, как пух от чертополоха. — Волшебник вернулся в Англию! — скричал он. Прошлой ночью я видел волшебника на дорогах короля. Тьма скрывала его, словно волшебный плащ. Чего он хочет? Что задумал? Ах, Стивен, мне приходит конец, я это чувствую. Он замышляет против меня недоброе. Стивен поежился. Опаснее всего джентльмен бывал в таком возбужденном и тревожном состоянии. «Мы должны убить его!» — заявил джентльмен. «Убить? О, нет, сэр! Почему? Так мы навсегда от него избавимся! Я свяжу ему руки, глаза и язык с помощью волшебства, а ты ударишь ножом прямо в сердце!» Стивену пришлось быстро соображать. «А вы уверены, что он возвращается ради вас, сэр? Подумайте!» «Сколько врагов у него в Англии среди людей? Возможно, он хочет сразиться с кем-нибудь из них». Джентльмен задумался. Все, что не касалось его самого, с трудом умещалось ему в голову. «Ну, это вряд ли!» — наконец промолвил он. «Да нет же, сэр!» — возразил Стивен увереннее. В газетах и магических журналах о нем пишут страшные вещи. Ходят слухи, будто Стрэндж убил жену, и многие верят. Его давно бы взяли под арест, если бы сумели. Известно также, что распускает лживые слухи другой волшебник. Весьма вероятно, Стрэндж вернулся, чтобы с ним поквитаться. Несколько мгновений джентльмен разглядывал Стивена, затем рассмеялся. Его настроение внезапно переменилось. — Нам нечего бояться, Стивен! — радостно воскликнул он. — Пусть волшебники ссорятся и враждуют, не понимая, что им не жить друг без друга. Это лишь наполняет мое сердце радостью. Как славно, что у меня есть ты! Именно сегодня я приготовил тебе подарок, то, о чем ты давно мечтал! — Неужели, сэр? Со вздохом промолвил Стивен. «Я очень рад!» «И все-таки мы должны кого-нибудь убить!» Джентльмен резко сменил тему. «Сегодня я проснулся в дурном настроении. Кто-то должен за это ответить. Что скажешь насчет старого волшебника? Ах, нет! Этим я окажу услугу молодому!» «А как насчет мужа леди Поул, высокий надменный джентльмен, который держит тебя за слугу?» «Но я и есть слуга, сэр. А король Англии — отличная мысль. Отправляемся немедленно. Ты убьешь короля и займешь его место. Где держава, корона и скипетр, которые я тебе дал?» «Британские законы не позволяют», — начал Стивен. «Британские законы! фу Что за ерунда? Я думал, ты уже понял, что британские законы придуманы для жалких людишек. Согласно древним законам моего племени, новый король чаще всего наследует трон убитого им предшественника». «Сэр, мне казалось, вам пришелся по душе старый джентльмен». «Хм, верно». Однако в таком деле я готов отбросить личные симпатии. Беда в том, что у нас слишком много врагов, Стивен. Англия кишит злодеями. Придется просить совета у моих давних союзников. Мы должны действовать осмотрительно, призвав на помощь всю нашу хитрость и коварство. Мы должны предельно четко формулировать вопрос. Пусть северный ветер и рассвет... «Перенесут нас к человеку, чье существование представляет для меня самую большую угрозу, и тогда мы убьем его, кем бы он ни был». «Ты заметил, Стивен, что я говорю о себе? Но наши судьбы так сплетены, что мы стали почти нераздельны. Тот, кто угрожает мне, угрожает и тебе. А теперь бери». — Корону, скипетр и державу, и навечно простись с местом, где ты был рабом. — Возможно, ты видишь его в последний раз. — Но, — начал Стивен, — слишком поздно. Длинные бледные руки джентльмена взметнулись в воздух. Стивен решил, что окажется перед одним из волшебников, а, возможно, перед обоими. Они очутились на засыпанной снегом вересковой пустоши. Снега не думал прекращаться. С одной стороны местность сливалась с тяжелым свинцовым небом, с другой тянулись заснеженные холмы. На пустоши росло единственное кривое деревце боярышник. Местность напомнила Стивену окрестности Старкроссхолла. Как странно, произнес джентльмен. «Никого!» «Никого, сэр», — с облегчением выдохнул Стивен. «Давайте вернемся в Лондон». «Не понимаю!» «Ах, нет, постой! Там кто-то есть!» Примерно в миле от них через пустошь тянулась дорога. По ней медленно тащилась повозка. Поравнявшись с деревцем, она остановилась. Из нее выбрался человек и направился к ним через пустошь. «Отлично!» — воскликнул джентльмен. «Сейчас перед нами предстанет наш злейший враг. Надень корону, Стивен! Пусть трепещет перед нашим величием и силой! Превосходно! А теперь подними скипетр и державу! Как ты прекрасен! Ты истинный король! А пока у нас есть время, Стивен, Джентльмен поглядел на одинокую фигуру, преодолевающую снежную пустошь. «Я хочу тебе кое-что рассказать. Какой сегодня день?» «Пятнадцатая февраля, сэр. День святого Антония Падуанского». «Фу! Что за скучный святой! Надеюсь, в будущем англичане перестанут почитать в этот день монаха, который останавливал дождь и разыскивал потерянные наперстки». — Неужели, сэр? Ибо этот день назовут именем Стивена Блэка. — Простите, сэр, я говорил тебе, Стивен, что намерен узнать твое настоящее имя. — Как? Моя мать при рождении дала мне имя? — Разумеется. Я редко ошибаюсь в подобных вопросах. — Она дала тебе имя на своем языке. Это имя она часто слышала в детстве. Она дала тебе имя, но не поведала его ни единой живой душе, даже не шепнула в ухо своему только что рожденному сыну. Ей помешала смерть. Перед мысленным взором Стивена возникла картина. Мрачный, затхлый трюм корабля. Его мать, обессилевшая от родовых мук, незнакомые люди вокруг. Младенец он сам. Понимала ли она язык тех, кто плыл с нею на судне? Стивен не знал. Как одиноко ей было! Он бы многое отдал, чтобы утешить ее. Но между ними лежала целая жизнь. Стивен ощущал, как в его сердце растет ненависть ко всему английскому. Несколько минут назад он убеждал джентльмена не убивать Стрэнджа. Теперь «Недоумевал, почему он должен заботиться о каком-то англичанине, представителе холодной бездушной расы?» Со вздохом Стивен отбросил эти мысли и обнаружил, что джентльмен не умолкал. «Это весьма поучительная история о том, как я вновь проявил свои лучшие качества — самопожертвование!» преданность, благородства помыслов, проницательность, хитроумие и мужество. Простите, какая история, сэр? История поисков твоего имени, которую я собираюсь тебе поведать. Так знай же, что твоя мать умерла в трюме корабля «Пенло», идущего из Ямайки в Ливерпуль, а после смерти... Невозмутимо продолжил джентльмен. «Матросы раздели ее и выбросили в море!» «Ах!» — вырвалось у Стивена. «Только представь себе, какую задачу мне пришлось решать! Спустя тридцать или сорок лет от твоей матери осталось немногое. Крики при твоем рождении, они впитались в корабельные доски. «Кости!» так как мясо и более мягкие части сожрали рыбы. «Ах!» — снова воскликнул Стивен. «Розовое хлопковое платье, которое досталось одному из матросов, и поцелуй, что вырвал у нее капитан корабля за два дня до смерти! Вообрази!» Джентльмен с волосами как пух на отцветшем чертополохе явно восхищался собой. «Какое хитроумие мне потребовалось, чтобы разыскать все, что от нее осталось, и узнать твое славное имя!» Пенло прибыл в Ливерпуль, где нечестивый злодей, дед другого нечестивого злодея, мужа Леди Поул, сошел на берег вместе со слугой, а на руках слуга держал тебя, Стивен! В следующем плавании к берегам Шотландии Судно попало в шторм и затонуло. На скалы выбросило обломки и тот кусок дерева, что впитал крики твоей матери. Один бедняк построил из них дом и легко его отыскал. Дом стоял на продуваемом всеми ветрами уступе скалы. И в нем, в бедности и убожестве, жили несколько поколений семьи бедняка. Должен сказать, Стивен, характер у дерева упрямый и гордый. Его не просто заставить делиться своими тайнами, даже с друзьями. Гораздо проще иметь дело с пеплом. Я спалил дом до тла, поместил пепел в бутылку и продолжил свои поиски. Спалили, сэр. Надеюсь, никто не пострадал. Кое-кто пострадал. Сильные и молодые успели выскочить из огня, а старые немощные, а также женщины и дети. Сгорели заживо. Ах нет! Затем я занялся костями. Я уже упоминал, что тело выбросили в море, где со временем от него остались кости, а кости обратились с песчинками в раковинах моллюсков. Песчинки стали жемчужинами, их подняли с одного моря и сбыли одному парижскому ювелиру, который собрал из них превосходное жриленье из пяти нитей и продал красавице графине. Спустя семь лет графиню отправили на гильютину, а ее драгоценности и платье перешли чиновнику революционного правительства. До недавнего времени негодяй был мэром городка в долине Луары. Вечером, дождавшись, пока слуги уснут, он наряжался в платье и драгоценности покойной графини и красовался перед большим зеркалом. В таком виде я и застал его однажды ночью. Должен сказать, выглядел он презабавно. Я удавил его жемчужным ожерельем. Ах! Снова вздохнул Стивен. И забрал жемчуг, бросив бездыханное тело. После чего занялся розовым платьем твоей матери. Матрос, которому досталось платье, хранил его год или два среди своих вещей. Судьба забросила его в бедную деревушку на восточном побережье Америки под названием Пайперс Грейв. Там он встретил высокую и стройную девушку и, желая произвести впечатление, подарил ей платье. Платье не подошло. Твоя мать, Стивен, обладала пышными формами. Но девушке понравился цвет. Она разрезала платье и шила из него одеяло. соединив с другими дешевыми лоскутками. Ее дальнейшая история не слишком интересна. Девушка несколько раз выходила замуж, пережила всех мужей, и к тому времени, как я нашел ее, превратилась в дряхлую старуху. Я сдернул одеяло с ее постели, когда она спала. «Вы не тронули ее?» — с надеждой спросил Стивен. «Нет, Стивен, зачем?» Стояла зимняя ночь, снега навалило на четыре фута. Кроме того, за окнами свирепствовал северный ветер. Полагаю, она замерзла во сне. А теперь перейдем к поцелую, который вырвал у твоей матери капитан. — Его вы тоже убили, сэр? — Нет, Стивен, хотя следовало бы примерно наказать злодея за то, что оскорбил твою почтенную мать. Капитана? повесили в городе Валетто двадцать девять лет назад. К счастью, после твоей матери он перецеловал множество женщин, и сила ее поцелуя перешла к ним. Мне только и нужно было, что отыскать их и извлечь из них поцелуй». «И как вы это сделали?» Стивен уже догадался, каким будет ответ. «Проще всего извлекать поцелуи из мертвых женщин». — Сколько людей погибло ради моего имени? — вздохнул Стивен. — Я бы убил еще столько же! Нет, в сто, в тысячу раз больше! — Так велика моя любовь к тебе, Стивен! И вот с помощью пепла, что был ее криками, жемчужин, что были ее костями, стеганого одеяла, что было ее платьем, и экстракта из ее поцелуя, Я узнал твое настоящее имя, которое как преданный друг и благородный покровитель готов назвать. Вот и наш враг. Убьем его, и я дарую тебе твое настоящее имя. Осторожнее, Стивен. Нас ожидает битва. Пожалуй, обращусь к Василиском, отрубленной головой, кровоточащим скелетом, огненным дождем и так далее, и так далее. «Отойди в сторонку!» Незнакомец подошел ближе. Он был тощ, как жерть. На лице застыло хищное недоброе выражение. Одежда незнакомца представляла собой живописное лохмотье, а обувь совершенно прохудилась. «Надо сказать, я потрясен!» — заметил джентльмен. «Ты знаешь этого человека?» «Знаю, сэр. Я рассказывал вам о нем. Тот самый, со странными знаками на теле, который поведал мне о пророчестве. Его имя — Винкулюс». «Здравствуй, король!» — обратился Винкулюс к Стивену. «Разве я не говорил тебе, что грядет твой час? И вот он пробил. Дождь отворит тебе дверь, и войдешь в нее». камни соорудят тебе трон, и взойдешь на него!» Со странным удовлетворением Винкулюс рассматривал Стивена, словно корона, скипетр и держава в руках дворецкого были его, Винкулюса, заслугой. Стивен повернулся к джентльмену. «Возможно, сэр, те почтенные сущности, к которым вы обращались, ошиблись?» и прислали нам не того человека. — Весьма вероятно, — согласился джентльмен, — этот бродяга не опасен, уж во всяком случае не для меня. Однако, если северный ветер и рассвет послали его к нам, было бы невежливо оставить его в живых. Винкулюс остался странно спокоен, лишь рассмеялся. «Попытайся, дух! Предупреждаю тебя, это будет непросто!» «Неужто?» — спросил джентльмен. «По мне так нет ничего проще. Я обожаю убивать. Я умершвлял драконов, топил целые армии, вызывал землетрясения и бури, которые сносили с лица земли города. А ты всего лишь человек! И как любой человек, ты одинок на этом свете!» «А меня...» Окружать старинные друзья и союзники? Что скажешь на это, Плут? В ответ на грозную тираду Винкулюс презрительно поскреб грязный подбородок. «Книга!» — произнес он. Ответ прозвучал странно. Стивен невольно подумал, что если у Винкулюса и есть какая-то книга, то ему следовало бы... продать ее и купить себе плащ. Внезапно джентльмен резко обернулся и всмотрелся в гряду заснеженных холмов. — Ах! — скрикнул он, словно его ударили. — Они украли ее! Воры! Английские воры! — Кого, сэр? — Леди Поул! Кто-то разрушил мои чары! — Английская магия, дух! крикнул Винкулюс. «Английская магия возвращается!» «Теперь ты понимаешь, Стивен, как они заносчивы!» — скричал джентльмен, бросив на Винкулюса ненавидящий взгляд. «Понимаешь, какой злобой наполнены их помыслы? Стивен, веревку мне!» «Веревку, сэр, уверен. На миле вокруг нет ни одной веревки. Возможно...» «А веревки-то нет, дух!» — захихикал Винкулюс. Внезапно ледяная крупа и снежные хлопья закрутились в воздухе, и длинная прочная веревка упала в руки Стивена. «Вот так-то!» — победно воскликнул джентльмен. «Стивен, видишь дерево? Единственное дерево в округе, словно специально для нас!» «Англия всегда была ко мне дружелюбна! Накинь веревку на сук и повесим этого мошенника!» Стивен мялся, не ведая, как предотвратить новую беду. Вдруг веревка, словно устав от его нерешительности, вырвалась из рук, отпрыгнула, И разделилась на две половины. Одна, словно змея, подползла к Винкулюсу и крепко его связала. Вторая скрутилась аккуратной петлей и повисла на дереве. Джентльмен ликовал. Предвкушение казни привело его в превосходное расположение духа. — Эй, Плут, ты танцуешь? Хочешь, научу тебя новым, па! Дальнейшее происходило, как в кошмарном сне. Все совершалось быстро и точно, и у Стивена не было никакой возможности вмешаться или хотя бы вставить слово. Что до Винкулюса, то он повел себя весьма странно. Казалось, бродяга не понимал, что происходит. Он не произнес больше ни слова, только издал несколько сердитых звуков, словно веревка, причиняла ему неудобства и выводила из себя. Без всякого усилия джентльмен схватил Винкулюса и поставил под деревом. Петля сама обвелась вокруг его шеи и резко вздернула Винкулюса вверх, в то время как другая веревка аккуратно свернулась на земле. Винкулюс беспомощно заболтал ногами, его тело дергалось и вращалось, Несмотря на уверение бродяги, что его не так-то легко убить, шея Винкулюса сломалась быстро. Среди безмолвия вересковой пустоши раздался резкий щелчок, еще пара лихорадочных рывков, и все было кончено. К тому времени Стивен уже забыл, что решил ненавидеть англичан. Он закрыл лицо руками и заплакал. А джентльмен с волосами, словно пух от чертополоха, резвился, как дитя. Он пел и плясал вокруг повешенного, а затем дружелюбно обратился к Стивену. — Как жаль! Он почти не сопротивлялся. Интересно, кто это был? — Я же говорил вам, сэр. — Стивен вытирал слезы. — Этот человек поведал мне о предсказании. у него на теле необычные знаки какие то письмена недолго думая джентльмен стянул с повешенного сюртук рубашку и шейный платок и впрямь знаки удивился он попытался сковырнуть маленький кружок на правом плече винкулюса и обнаружив что тот не поддается утратил к повешенному всякий интерес а теперь «Пора заняться леди Поул!» — воскликнул он. «Вы хотите снова заколдовать ее, сэр?» — спросил Стивен. «Для чего?» «Чтобы спустя месяц-другой она умерла. Такова традиция, не говоря уже обо всем остальном. Редко кому давали прожить долго после снятия чар, особенно если чары накладывал я». «Леди Пол недалеко, и я должен показать английским волшебникам, что они не могут противостоять нам безнаказанно!» «За мной, Стивен!»